Я взглянул на нее и снова устремил взгляд на дорогу. Грузовики выбрасывали из-под колес грязную снежную жижу, и постоянно приходилось включать дворники. Моя девочка умерла на следующий день после родов. Говорила Симамото. «Прожила один день. Мне всего несколько раз дали ее подержать. Такая милая». Нежная. Какие-то проблемы с дыханием. Никто толком не понял, в чем дело. Она вся посинела и умерла. Я не мог выдавить из себя ни слова, лишь протянул левую руку и накрыл ее кисть. Я даже не успела придумать ей имя. Когда это было? Ровно год назад, в феврале. Бедняга. — вымолвил я. Хранить ее не стало. Положить в темноту — это невыносимо. Мне хотелось, чтобы она была рядом со мной. А потом я решила развеять прах в реке. Пусть попадет в море. Прольется дождем. Симамото надолго замолчала. Я вел машину и тоже молчал. Какие уж тут разговоры. Лучше оставить человека в покое. Но тут я заметил, что с Симамото что-то неладно. Она дышала с каким-то странным механическим хрипом. Сначала мне даже почудило, что это машина, — забарахлил мотор. Но звук точно доносился с соседнего сидения. Нет, Симамото не плакала. Впечатление было такое, будто у нее прохудились бронхи, и с каждым дохом из них со свистом выходил воздух. Остановившись у светофора, я посмотрел на Симамото. Лицо у нее было белое, как бумага, и неестественно застыло, словно стянутое краской. Голова откинута на подголовник, глаза уставились вперед в одну точку. Она сидела совершенно неподвижно, только моргала иногда, как будто по обязанности. Я проехал еще немного, выбирая, где остановиться, и притормозил на стоянке перед закрытым боулингом. На крыше пустого здания, похожего на самолетный ангар, торчал щит с нарисованной гигантской кеглей. На этой огромной стоянке мы оказались одни, как в пустыне где-то на краю света. Симамота — окрикнул я ее. «Эй, что с тобой?» Она не отвечала, лишь продолжала, откинувшись на сиденье, втягивать воздух с тем же непонятным хрипением. Я потрогал ее щеку. Ни кровинки, холодные, как пейзаж вокруг. У меня перехватило дыхание. Вдруг она возьмет и умрет. Прямо сейчас, на этом самом месте. Взгляд ее был совершенно бессмысленным. Я заглянул ей в глаза, но ничего не увидел. Они были темны и холодны, как сама смерть. «Симамото-сан!» — заорал я. Бесполезно. Она не реагировала никак. Глаза смотрели в никуда. «Сознание она или нет? Надо гнать в больницу, немедленно. Тогда мы наверняка на самолет опоздаем, но сейчас не до этого. Симамото может умереть, и я должен спасти ее во что бы то ни стало». Я завел машину и тут заметил, что она пытается что-то сказать. Выключил двигатель, приложил ухо к ее губам, но уловил лишь нечто похожее на слабый сквозняк. И все же... Симамота, напрягая последние силы, силилась выговорить какое-то слово. Какое же, наконец, я как-то разобрал. Лекарство. Ты хочешь лекарства? Симамота кивнула так слабо, что я подумал, не показалось ли мне. На больше она была не способна. Я пошарил в карманах ее куртки и выудил кошелек, носовой платок, ключи на брелоке. «Никаких лекарств». Полез в рюкзак и во внутреннем кармане нащупал упаковку с четырьмя маленькими капсулами. Я показал их Симамото. «Это?» Глядя в одну точку, она кивнула. Откинув спинку ее сиденья назад, я приоткрыл ей рот, чтобы дать лекарство. Однако во рту пересохло так, что она не могла проглотить капсулу. Я озирался, надеясь увидеть где-нибудь автомат с водой. И, конечно, ничего не увидел. Заниматься поисками времени не было». Снег. Вот единственный источник влаги. Этого добра хоть отбавляй. Я выскочил из машины, у ангара там, показалось мне, было почищено. Греб его в шерстяную шапочку Симамото и стал понемногу растапливать во рту, пока язык не онемел. Ничего лучшего... Мне тогда в голову не пришло. Разжал ей зубы, перелил эту растопленную воду прямо изо рта в рот, зажал нос, чтобы она проглотила. Она стала давиться, делая горлом судорожное движение, но после нескольких попыток капсула, похоже, все-таки проскочила. Я взглянул на коробочку с капсулами. К моему удивлению, на ней ничего не было написано. Ни название лекарства... Ни фамилии пациента, ни указаний по применению. Обычно ведь пишут все эти вещи на упаковке, чтобы кто-нибудь не выпил по ошибке, и всем было понятно, чего этот порошок или пилюля. Решил не ломать больше голову, я запихал коробочку обратно в рюкзак и внимательно посмотрел на «Симамото». «Бог знает, что с ней случилось и что это за лекарство», — думал я. «Но раз она носит его с собой, должно помочь. Значит, такое с ней уже не в первый раз». Минут через десять щеки слегка порозовели. Я легонько коснулся ее щеки своей. Лицо Симамото постепенно теплело. Вздохнул с облегчением и усадил ее поудобнее. «Слава Богу! Теперь не умрет». Обняв Симамото за плечи, я потерся щекой о ее щеку. Она медленно возвращалась в жизни. Хадзима послышался ее слабый шепот. Может, к врачу? Найдем какую-нибудь больницу, спросил я. Не надо в больницу. Лекарство сейчас подействует. Все будет в порядке, не волнуйся. А как со временем? Поехали скорее в аэропорт... «А то на самолет опоздаем». «Да не думай ты об этом. Давай еще постоим, пока тебе лучше не станет». Я вытер ей рот своим носовым платком. Симамото взяла его и стала рассматривать. «Ты со всеми такой добрый?» «Не со всеми», — отвечал я. «С тобой, конечно. А со всеми?» «Это невозможно. Есть какой-то предел. Даже с тобой. Не было бы его. Я бы куда больше для тебя сделал, но не могу». Симомота пристально посмотрела на меня ходи мы не думай я не нарочно. я совсем не хотела чтобы ты опоздал на самолет сказала она тихо я в изумлении уставился на нее я и не думаю это и так понятно тебе же стало плохо какие тут могут быть разговоры извини за что за то, что под ногами у тебя путаюсь. Я погладил Симамото по волосам и, наклонившись, тихонько поцеловал ее щеку. Как мне хотелось крепко прижать ее к себе, ощутить тепло ее тела, но это было невозможно. Я мог лишь коснуться губами щеки, теплой, мягкой, влажной. Не надо ни о чем беспокоиться, все будет хорошо, сказал я. На рейс мы опоздали. Пока добирались до аэропорта и сдавали машину, посадка уже закончилась. Но, по счастью, вылет задерживался. Самолет стоял на дорожке, и пассажиров еще не пропускали. Мы вздохнули с облегчением. Пришлось ждать. За стойкой авиакомпании сказали, что возникла какая-то проблема с двигателем. Никакой другой информации у них не было. И когда закончится ремонт, они тоже не знали. Мы тем более. Снег, который только начинался, когда мы примчались в аэропорт, повалил стеной. В такую погоду вылет вообще могли запросто отменить. «Что ты будешь делать, если самолет не полетит?» «Не бойся, полетит, куда он денется?» — ответил я, хотя никакой уверенности в этом у меня не было. Такой вариант меня совершенно не устраивал. Придется что-то придумывать в порядке оправдания, объяснять, как меня занесло в Исикаву. Хотя чего сейчас голову ломать? Когда все прояснится, тогда и думать буду. А пока надо позаботиться о Симамото. «А ты, не страшно ли, если мы все-таки не вернемся сегодня?» Она тряхнула головой. «Не волнуйся обо мне. Главное, чтобы у тебя проблем не было». «Достанется еще. Все может быть. Да не бойся ты. Никто же еще не говорил, что рейса не будет». «Я так и думала, что случится что-нибудь подобное», — тихо продолжала Симамота, будто разговаривая сама с собой. «Со мной вечно так. Ничего хорошего не жди. Стоит мне только появиться...» Тут же все на перекосяк.